Глава шестнадцатая. эби уже в третий раз подавила зевок. Ночь прошла ужасно. Когда ей удалось заснуть около пяти утра, короткое забытье обернулось чередой кошмаров. Лейтенант Малин посмотрела на часы, где сменщик. Она планировала заскочить домой и быстро принять душ перед тем, как ехать на работу, но не хотела оставлять Иден одну. эби бросила взгляд на хозяйку дома. Та сидела на диване со стекленевшим взглядом и не отрывала глаз от телефона, словно хотела убедиться, что он включен, и сигнал хороший. Когда мобильный зазвонил, обе они вздрогнули. Глаза миссис Флетчер расширились от страха. Малин бросила быстрый взгляд на монитор ноутбука, где отобразился номер абонента. Он был другим, не тем, что накануне, и не совпадал ни с кем из списка контактов, идан эби быстро переместилась на диван рядом с миссис Флетчер, держа ноутбук на коленях. — Помни, задавать вопросы, следить за Тоном. Если я сожму твою руку, это будет означать, что надо взять паузу, чтобы сделать глубокий вдох и собраться с мыслями. Ясно? идан кивнул, губы ее дрожали. В гостиную прибежал Габриэль и стояла около дивана, наблюдая за матерью. Эбби надела наушники, взяла руку миссис Флетчер, холодную и влажную, и слегка сжала ее. Иден сделала глубокий вдох и ответила на звонок после шестого гудка. алло голос ее дрожал. «Что-то ты долго не подходила!» — произнес металлический голос. ида описывала его как воплощение зла, но Эбби предполагала, что это всего лишь результат использования модулятора. Она смотрела на график сигнала на экране и знала... что в оперативном штабе кто-то прослушивает разговор, пытаясь восстановить настоящий голос и определить, откуда звонит похититель. Чем дольше будет длиться беседа, тем лучше. — Простите, я, я... я была в ванной, — брякнула Иден. Эбиснова сжал руку. Миссис Флетчер повернулась к ней с выражением безнадежности на лице. Лейтенант мален как могла пыталась приободрить ее ответным взглядом. — Собрала деньги, — послышался голос мужчины в трубке. На секунду показалось, что Иден растерялась. Эбби одними губами подсказала. — Как? — Как мне достать пять миллионов долларов? — спросила миссис Флетчер. Говорила она сдавленно, но размеренно. — Мне наплевать, это твоя проблема. Продай машину, возьми кредит, ограбь банк. Твоя задача — достать деньги. идан уже собралась ответить, но лейтенант Малин снова сжал ее руку. Первая ошибка, которую люди совершают в процессе переговоров. Считают, что отвечать надо быстро, как будто абонент в нетерпении повесит трубку, если они замешкаются. Миссис Флетчер снова сделала глубокий вдох. Заплатить выкуп, не зная, все ли в порядке с Натаном? Он не пострадал, не беспокойся. «Как я могу в этом убедиться?» «Не играй с нами! Хочешь, чтобы твоему сыну было больно? Отрезать ему палец?» Рука миссис Флетчер дернулась к шее, глаза расширились. Прежде чем эби успела среагировать, Иден выпалила. «Не трогайте его! Не трогайте моего мальчика! Я достану деньги! Только, пожалуйста, не причиняйте ему вреда!» Ее голос надломился, сорвался, и последние слова прервали громкие всхлипывания. Миссис Флетчер пыталась еще что-то сказать, но телефон выскользнул у нее из рук и упал на пол. — Значит, ты нам заплатишь, так? — услышал лейтенант Малин в наушниках. Она подобрала мобильник с пола и протянула Идден, в то же время сильно стиснув ее руку. — Алло! Не волнуйся насчет сына, с ним все хорошо. Найди деньги, поняла? Эбби вложила телефон в руку миссис Флетчер. Та поднесла его к уху, губы двигались, но изо рта вырывались лишь рыдания. Молниеносным движением Габриэль выхватила мобильник из рук матери. — Алло! — произнесла она. — Это Габриэль, сестра Натана. Я хочу с ним поговорить. Лейтенант мален замахала девушке и прошептала вопросы. Несколько секунд царило молчание. А потом мужчина произнес. — Натан сейчас не может подойти к телефону. — Тогда почему я должна поверить, что с ним все в порядке? Уэбби оборвалось сердце. Габриэль сформулировала вопрос так, что он звучал не как просьба или попытка решить проблему вместе, а как явное обвинение. Злость, звучащая в напряженном голосе Габриэль, тоже не помогала делу. Вместо того, чтобы разрядить обстановку, девушка ее накаляла. — Если вы начнете создавать нам проблемы, мои товарищи не будут в восторге! — резко сказал мужчина. — Они могут сделать твоему брату больно. Я этого не хочу. — Мы не собираемся создавать вам проблем. Просто хотим знать, что с мальчиком все хорошо. Почему вы не даете ему трубку? Позовите его. — Сейчас он не может подойти. — Почему? Габриэль повысила голос. По ее лицу текли слезы. — Вы его избили? Мой брат вообще жив? Я хочу, чтобы Натан сам сказал, что все хорошо. Собеседник отключился. Девушка судорожно вздохнула и рухнула на диван. Эбби смотрела, как мать и дочь плачут, и чувствовала прилив тошноты. Этот звонок лишь усугубил ситуацию.